Глава 3. Несмотря на то, что Лермонтов числился и в самом деле был в полку на лицо, все свободные часы во время своих наездов из Царского он отдавал новой повести, где впервые наряду с людьми Большого Света хотел вывести одним из героев бедного чиновника. Раевский, хорошо знакомый с чиновничьим бытом, доставлял ему материал. «Слава, ежели ты нынче никуда не спешишь», — сказал как-то вечером Лермонтов, только что вернувшемуся из департамента Раевскому, «послушай еще одно описание это из новой повести». «Ты еще не решил, как назвать ее?» «Пока написано еще так мало, что я не думала о заглавии. Но вот что ты скажешь о героине?» Княгиня Вера Дмитриевна была женщина 22 лет, среднего женского роста, Блондинка с черными глазами, что придавало лицу ее какую-то оригинальную прелесть. Она была не красавица, хотя черты ее были довольно правильны, овал лица совершенно отический и прозрачность кожи необыкновенная. Ее стан был гибок, движение медленное, походка ровная. Не слишком ли портретно остановил Вороевский, Ведь по этим строчкам каждый узнает Вареньку. И пусть, — ответил решительно Лермонтов, — я ничего не имею против. Что до названия, то выберем его вместе, когда это ты и дашь свои отрывки. А все, что написано мной, — только первые наброски. И вот еще один портрет, только начало. Она была в тех летах, когда еще волочиться за нею было несовестно, а влюбиться в нее стало трудно. Неужели Сушкову усмехнул Сыроевский? Я рад, что ты так быстро ее узнал. Но она будет совсем не рада, если поймет, кого ты имел в виду. Что ж поделаешь, Святослав Фанасьевич, я хочу быть правдивым. Эта женщина похожа на летучую мышь. Она цепляется за все, что встречает на пути. И она когда-то не без удовольствия мучила сердце ребенка. Так пусть уж теперь не посетует. Да будет так, а я надеюсь дать тебе на днях небольшую записку о жизни чиновников одного департамента. Хорошо, назовем повесть просто «Княгиня Леговская». Но вскоре работа над повестью была прервана. Новые события совершенно отвлекли от нее обоих друзей. Когда потом Лермонтов вспоминал все происшествия этого года, после возвращения из Тархан, перед ним проходил какой-то пестрый калейдоскоп больших и мелких дел, забот житейских и забот творческих, каких-то встреч, огорчений и удалых гусарских забав, так хорошо помогавших порой скрыть от всех свои настоящие думы и печаль. С конца марта началась переписка с бабушкой об ее переезде в Петербург, и в начале мая бабушка была уже в Москве. В мае миновала годовщина свадьбы Вареньки. Он думал об этом с тоской и болью, в которой не хотел признаться даже самому себе. Летом он болел, но не хотел лечиться, и уже выздоровев не знал, чем заглушить эту боль и тревогу за судьбу маскарада, и скакал верхом, то есть в Петербурга в Царское, то по окрестностям Царского, один или вместе с Монго, куда-нибудь хоть на дачу к балерине, чтобы потом поэмы об этой поездке потешить гусар. Только поздней осенью пришел отзыв на третью пятиактную редакцию «Маскарада», который он дал новое название «Арбенин». Арбенин также был запрещен драматической цензурой. Узнав об этом запрещении, он половину ночи шагал по набережной под дождем и ветром, Подойдя к медному всаднику, постоял возле него, думая о Пушкине, и, возвращаясь домой, медленно прошел по набережной Мойке, мимо дома Волконской, куда этой осенью переехал поэт. Уже началась зима, когда Святослава Афанасьичу удалось наконец привести Лермонтова к издателю Краевскому. Краевский небольшого роста подтянутый человек с чрезвычайно живыми темными глазами и быстрыми движениями оказался очень приятным собеседником. Очень-очень рад, — приветствовал он Лермонтова, посмотрев на него пытливым взглядом. Я вашу поэму Хаджи Обрек прочел с подлинным удовольствием. Знаю кое-что из ваших небольших стихотворений и нахожу их в высокой степени примечательными. Только трудно, на мой взгляд, соединить поэзию с гусарской службой. Почему же быстро возразил Лермонтов? Разве не был гусаром Денис Давыдов, чудесный поэт? «В гусарской службе я нахожу больше материала для поэзии, нежели в департаменте». «Может быть, вы и правы», — согласился Краевский. «Я во всяком обличье, гусаром или чиновником жду вас к себе в редакцию». Тут же в редакцию Краевского, где он после первого знакомства в начале зимы нередко бывал, до него дошли слухи, что Пушкин переживает тяжелое время, что какая-то катастрофа назревает в его семье, и друзья Пушкина в тревоге. От Краевского же узнал он, что как раз в тот день, когда он, Лермонтов, приехал в Тарханы, Пушкин писал Бенкендорфу о своих литературных планах. Он должен был сообщить, об этом добавил Краевский. И Лермонтову захотелось опять убежать в тишину тархановских снегов, убежать, чтобы не видеть и не слышать никого и ничего, чтобы остаться наедине с рукописью и самим собой. Но об этом... Нечего было и думать.